Суббота. Этот день я провел частью в лесу, частью за верстаком. Сначала я сделал три щита, по одному на каждого, хотя Вика ворчала, что ей такая штука ни к чему. Потом занялся лодками, которые нужно продать, чтобы купить много стрел. Ножок угля для факелов и сделал их какое-то невероятное количество. Работали и остальные. Ник копался в шахте точно заправский гном, на которого он походил ростом и дурным нравом. Не хватало ему только бороды. Вика Стриглавец, которых было уже четыре штуки. Доила коров и ходила торговать в деревню. А оттуда она принесла торт. Настоящий торт Майнкрафта. Да, я видел его, когда просматривал прохождение на ютубе, но он мне не нравился. Какой-то плоский кулич, вроде пасхального, но выглядит совсем не аппетитно, да еще и готовить нужно. Но внутри игры оказалось, что он по-настоящему огромный, у меня даже слюни потекли. — Ух ты! — воскликнул я. — Дашь кусочек? — Конечно, это же для всех, — ответила Вика. — Шанс попробовать торт у нас появился вечером, когда пошел дождь, и мы собрались в доме. я вспомнил как застревал на улице в непогоду и как мама потом ругалась что я возвращаюсь мокрый и грязный и я дулся на нее что она зря ко мне пристает со всякими глупостями а вот тут мама не ждет дома и гулять в ливень не так интересно волк хочешь спросил я когда мне достался кусок торта мой пес понюхал угощение но явно из вежливости после чего вообще отвернулся ну а я Вгрызся в него, точно зомби, в свежие мозги. Или они любят несвежие? Аккуратист Ник зачавкал так, что забрызгал бы нас всех слюнями, если бы мы сидели за настоящим столом. — А мне всегда на день рождения пекут домашний торт, — сказала Вика очень тихо. — Папа раскатывает коржи, мама делает крем, а старшая сестра украшает его тертым шоколадом и орехами. — А мы покупаем, — признался Ник. «С ягодами и творогом. Это тоже вкусный, но...» Я понял, что еще секунда, и расплачусь. Так сильно мне захотелось домой, на знакомую кухню, где я знал каждую трещинку в плитке на стене, и когда был маленьким, прятал игрушки за холодильник, чтобы не убирать их на ночь. Но потом их там нашли, грязные, и все в пыли. «Хватит!» – торопливо влез я. «Мы все хотим обратно, а для этого надо победить». Расскажи лучше, что ты про гостей из других миров узнал, а то отберу книгу и сам прочту. Вслух. С выражением. Угроза оказалась страшной, и Ник тут же принес черную книжечку. Так что мы жевали торт, запивали его молоком и слушали разные интересные вещи. Трехголовый черный явился из глубин подземных миров и поселился на равнинах Большого Квадрата. Я так понял, что это название юго-западного континента нашего мира, того континента, который нарисовали словно по линейке. Меняющий облик пришел из-за границ всего и поселился в джунглях полумесяца. Враг самого себя, чтобы это значило, создал себе логово среди гор окраины. Неописуемый возник непонятно откуда и укрылся от тех, кто преследует его на просторах ладони кто то из этих четырех сказал ник другие какие то мелкие и все давно сгинули наверное игроки которые попадали в этот мир а про того который без зрачков там что то есть спросил я не ник покачал головой похоже он не гость а местный просто служит и нагаду тот его создал или как то призвал ну как демонов призывают — Или поработил и заставил, словно Волан-де-Морт своих пожирателей смерти. — Ну да, точно. У каждого злодейского злодея должны быть помощники, чтобы всюду подсматривать, творить мелкие пакости и помогать хозяину в крупных. — И они все на разных континентах? — уточнила Вика. — И как нам понять, куда идти? — Пока не знаю, — со вздохом признался Ник. — Так надо поймать этого без зрачков и допросить, — выпалил я. — О, отлично! Наверняка он умеет говорить. — Кто еще может придумать такую военную хитрость? — Только я, вождь-рыцарь. Ник посмотрел на меня испытующе. — А как ты его поймаешь? — Признаться, что я не знаю, я не мог. Ведь я победитель всяких монстров и великий полководец. — Надо как-то его приманить, — предложил я. «Устроить ловушку!» «Тортом!» — воскликнула Вика. «Положим его над замаскированной ямой. Вот и все!» «А если он не любит сладкое?» — возразил Ник. «В общем, в этот вечер мы так ничего и не придумали. Хотя разных планов предложили целую кучу. Не знаю, почему им не понравилась моя идея затаиться на столбиках около входа в пещеру и спрыгнуть на врага, когда он выйдет, чтобы схватить и быстренько удрать». — Понятно, что сделать это пришлось бы ночью, но ведь мы сильные и шустрые, особенно я. Ну и трусы мне достались в друзья. Вот мы бы с Женькой...